Глава седьмая. Ужасный сбегает. Меня разбудил испуганный Афонсу. Ракел ужасный сбежал. Но это невозможно. Разве сумка не была закрыта ночью? Замок открылся. Я так разозлилась на замок, что не могла сдержаться. Ну ты и предатель. Как ты мог позволить ужасному сбежать? Но замок, дуралей такой, до сих пор не научился говорить. От него только и услышишь: "трик-трак" и больше ничего. И в тот момент, когда я высказала всё, что о нём думаю, единственное, что он ответил, было это самое "трик". Но на сей раз в нём слышалась боль. И только тут я заметила, Что он весь исцарапан, бедняжка. Наверняка ужасно подрался с ним, и у замка не было другого выхода, пришлось открыться. Афонсу показал мне записку, которую нашёл на дне сумки. Там было следующее: Ушёл на бой. Не мог не пойти, чтобы доказать, что я ещё способен побеждать. Ужасный Я посмотрела на будильник сестры. Было 5 часов утра. Во сколько он ушёл о фонсу? Глубокой ночью? В ночь сколько часов? Прости, но я понятия не имею, в какой из них. А ты хотя бы знаешь, где должен состояться бой? На каменном пляже. Тогда идём туда. А что если твои проснутся и не найдут тебя? Сейчас ещё рано. Утро только начинается. Мы сходим туда и 100 раз вернёмся, прежде чем все проснутся. Но Афонсу не двигался. Пойдём же Афонсу. Я боюсь. Чего? Вдруг он не победит. Не думай наперёд. Лучше пойдём и увидим своими глазами. И мы пошли. Каменный пляж всегда почти пустует. Море там не очень приветливое, а в песке полным-полно камней, ночью и вовсе пустыня. И именно поэтому бой решили устроить на этом пляже. Владельцы бойцовых петухов крайне жестоки. Они знают, что петушиные бои запрещены, но также знают и то, что если устроить битву на каменном пляже, никто этого и не заметит. Мы пришли на пляж И увидели на песке следы в форме круга. Афонсу объяснил, что именно так по кругу рассаживаются зрители, наблюдают за боем и делают ставки. Судя по всему, действо уже давно закончилось, потому что поблизости не было ни людей, ни петухов. Но в середине круга царил чудовищный беспорядок. Песок весь истоптан, а по следам можно было установить картину битвы. Она получалась безрадостная. Кровь. Правда, не сказать, чтобы много, поскольку недавно прошёл дождь, да и сейчас слегка накрапывало. А ещё на песке валялись перья. Это перья ужасного похоже. Пера было два. В этот момент послышался какой-то стон. Бз -з -з. «Иу-иу-иу-иу! Тыка-тыка-тыка-тыка! Р-р-р-р! З-з-з! Тла-тла-тла-тла-тла-тла!» Афонсу вздрогнул. «На зонтичном языке это значит «на помощь». И я открыла сумку и заглянула внутрь. Но зонтика здесь нет. Из-за всех этих треволнений никто не заметил, что длинный карман был пуст. «Это точно она! Вон там!» Мы бросились к скалам, и тотчас же обнаружили нашу красавицу, лежащую на песке и уже уставшую звать. Увидев Афонсу, тросточка принялась безумно кутрещать, говорила и говорила, и я уже решила прилечь, вздремнуть, но не тут-то было. Афонсу слушал с таким удручённым видом, что у меня пропало всякое желание спать. Я спросила: "Что он, то есть она?" тебе такое рассказывает. Но Афонсу отмахнулся от меня и продолжал слушать. Его вид становился всё печальнее. Гребешок опустился, голова сникла, а перья на хвосте, которые всегда были такими яркими, теперь утратили цвет. Мне даже стало его жаль. И вот наконец тросточка остановилась. Очень осторожно Афонсу взял её. и передал мне: "Позаботься о ней, Ракел. Бедняжка не может больше двигаться. Представляешь, сломала спицы и всё, что ещё оставалось целым". Я спрятала зонтик в сумку. Но что же всё-таки случилось с Афонсу? Когда наша тросточка очнулась от обморока, то увидела ужасного, вылезающего из жёлтой сумки Анна уцепилась за него и всю дорогу безумолку твердила, что ужасному не следует драться. Но этого дуралея разве остановишь? Он бежал, он летел, примчался сюда на пляж, и тотчас же прыгнул в круг. Когда все увидели, что у ужасного на хвосте зонтик, хохот поднялся такой, что, наверное, в городе было слышно. Кто-то крикнул, что железный гребень расправиться с обоими и с этой щипаной курицей и с зонтиком но она не собиралась отцепляться она всё ещё убеждала ужасного смех стал ещё громче но тросточке было всё равно она хотела помочь петуху тогда люди разозлились грубо схватили зонтик я бы их убил и закинули очень далеко в скалы Поломалось все, что еще работало, а то, что уже было и так поломано, поломалось еще больше. Афонсу рассказывал все это тихим голосом и ходил по кругу, а я ходила за ним. А бой, бой она видела. Петух остановился и стал разглядывать два перышка. Да, видела, и очень хорошо. И сказала... Ужасного побили так, что мало не показалось. Не может быть. Не верю. Может. Но он ведь собирался пойти сюда, чтобы победить. Победил железный гребень. Готова поспорить, тросточка увидела неправильно. Нет, правильно. Было темно, она не рассмотрела. Рассмотрела. И где же они оставили ужасного? Его унесли. Сказали, нельзя ничего оставлять на песке, чтобы никто не смог доказать, что здесь были петушиные бои. Афонсу поднял перья. Ужасно его забрали, а пёрышки забыли. Он погладил их. Я сохраню их на память. Я смотрела на круг и размышляла. Дети используют круг для разных игр. Взрослые тоже для игр, но совсем для других. Как думаешь, если бы они не зашили мысли ужасного крепкой ниткой, он бы пришёл сюда драться, спросила я. Но Афонсу не слушал. Он уже был далеко впереди, шёл с бешеной скоростью, шёл и смотрел в землю, чтобы никто не увидел, как он переживает.